Глава 17. Город от моего особо не отличался. В нем даже количество жителей было примерно таким же, как и у меня. Единственное отличие – это наличие небольшого порта, что и неудивительно. Наверное, если бы мой городок стоял на берегу, то тоже бы имел небольшую гавань с пристанью для судов. Нас разместили в замке, который располагался в центре. Граф любезно предложил поставить на корабли свою охрану чтобы наемники могли спокойно отдохнуть, пока суда ремонтируют. Только вот наставник вежливо отказался. У нас там был слишком ценный груз для местных земель. Барон Грот, так звали моего нового знакомого, которого немного покусала Линда, сразу потащил меня к своему отцу и попросил взять с собой гарха. Оказалось, что и его отец, служивший графу, тоже находился в этом городе а неподалеку стояла армия местного владельца. Он собирался выступать на своего соседа, поэтому всех боеспособных мужчин собрал под свою руку. Часть собранного войска разместилась в городе, и прибытие нескольких магов, среди которых был архимаг, взбодрило солдат. Они подумали, что это их граф подмогу привел. Слух о разгроме противника на реке пронесся быстро. Поэтому горожане, живущие последнее время в постоянной тревоге, обрадовались. Чувствую, что ночью, а скорее всего еще и завтра днем, будет пьянка. Наставник отпустил меня в гости, но охрану отрядил и потребовал, чтобы вернулся ночевать в замок, и не шатался неизвестно где. Граф, когда я спрашивал разрешения отойти ненадолго, присутствовал рядом. И тоже выделил несколько солдат для большего спокойствия моего учителя. Грот на такое недоверие никак не отреагировал. Видно, просто внимания не обратил. Моего нового знакомого дома ждали. Присутствовала вся его многочисленная семья. Точнее, ее мужская часть. Даже самый младший брат барона, а было ему всего 13 лет, встречал его. Видно, и его взяли, чтобы на грандиозную битву посмотрел. «Да понял, каково это — служить графу?» «Отец!» — поклонился грот крепкому старику в доспехах, вышедшему в сопровождении нескольких воинов и молодого паренька. «Сын!» — обнял его старик. «Господин барон!» — кивнул он мне. Началась процедура знакомства. Видимо, тут обычай такой. Когда гость-аристократ приходит в дом, то его встречают все. Или просто так совпало?» Впрочем, про меня очень быстро забыли и переключились на Линду, которая с невозмутимым видом стояла рядом со мной. Барон вкратце рассказал о том, как она у меня появилась, а после нас повели в дом. Радовало, что никто к моей питомице руки тянуть не стал, иначе бы все могло плохо закончиться. «У вас очень интересный герб, господин барон», произнес глава семьи, когда мы уже сидели за столом. «Не расскажете о его происхождении?» — С удовольствием, — ответил я, — только боюсь, что рассказ надолго не затянется. После того, как император наградил меня титулом, учитель приказал мне срочно придумать герб, так как на следующий день нужно было уже оформлять документы. Вот я и придумал. — А вы разве не знаете, что изображения животных присутствуют только на гербах древних родов? — Узнал уже после сделанного, от наставника. — Понятно, — улыбнулся старик. Хотя не думаю, что стоит опасаться недовольства древних родов. Гархи появились в империи недавно. Да и прямого запрета изображать животных на гербах не было. «А, — махнул я рукой, — буду решать проблемы по мере их поступления. Все равно теперь ничего не изменишь. Да и не хочу что-то менять». Пока шла беседа, я бесцеремонно скармливал съестное своей питомице. То, что ей принесли и поставили в углу, она есть не стала. И теперь сидела и постоянно теребила меня за штанину, выклянчивая еду. Впрочем, старик вскоре это заметил и приказал принести целого поросенка. Даже поначалу хотел живьем его скормить, чтобы понаблюдать за охотой. Но я отказался. Принесли тушку, после чего мне пришлось ее взять в руки, а после положить на пол. Только тогда Линда принялась кушать по-взрослому. На весь зал раздавалось рычание в с хрустом костей. Ела моя любимица так, как будто опасалась, что у нее сейчас все отберут. Присутствующие внимательно наблюдали за ней, чем и подгоняли трапезу. Насытилась она, когда от тушки осталось меньше половины. При этом живот у гарха стал круглым, и она с трудом, переставляя ноги, улеглась у моих ног. Странно, пробормотал старик, когда действие закончилось. Гарх, которого мне охотники продали, ел совсем мало. Видно только для того, чтобы не сдохнуть. Перед тем, как сбежать, он даже облез весь, отчего стал еще страшнее. А это совсем на аппетит не жалуется. Может, потому что еще совсем маленькая, пожал я плечами, а может, потому что на воле. Вот и ест, когда возможность появляется. Понемногу разговор перешел с Линды на наш поход на неизведанный материк. А в конце и о моем подвиге расспросили. Когда уже совсем стемнело, я отправился в замок. Гарх, который немного пришел в себя после плотной трапезы, схватил зубами оставшуюся тушку свиньи и посеменил следом за мной. В темноте у моей любимицы глаза светятся особо ярко, поэтому мы здорово празднующих горожан попугали. Хорошо, что идти нужно было недалеко. В ворота меня запустили без проблем, что и неудивительно. Их сегодня даже не закрывали. Да и зачем? Около города стоит армия, да и в округе, как я думаю, разъезды катаются, чтобы не прозевать появление врага. Сразу спать я не пошел. Направился в общий зал, где шла грандиозная пьянка, чтобы перед учителем отметиться. Он сидел рядом с графом, как почетный гость, и меня заметил сразу. Я тут же развернулся, чтобы идти отдыхать. Да не тут-то было. «Господин барон», — позвал меня граф, — «проходите за мой стол». Буду рад с вами выпить. Благодарю, кисло улыбнулся я и уселся на предложенное место, взяв кубок, который мне протянули. Тут времени даром никто не терял. Все уже были на веселе. Народу собралось много. Причем были не только аристократы, но и простые солдаты. Видимо, самые достойные. Присутствовали даже дворянки с дочерьми, проживающие в этом городе. Наставник почти не пил, а только поддерживал беседу. Впрочем, и наемники, которые сюда пришли, на спиртное не налегали. Было их немного, всего человек пятнадцать. Видно, те, кто не получил ранения или отделались несерьезными ранами. Даже лекарка присутствовала всего одна. Остальные занимались ранеными. Их требовалось поставить на ноги в самое ближайшее время. Дело в том, что путь у нас еще долгий, а в дороге всякое может случиться. К большому моему сожалению, долго скучать мне не дали. «Господин барон!» — услышал я незнакомый голос, и кто-то тронул меня за плечо. Обернувшись, увидел женщину. «Слушаю вас!» — встал я со стула, чтобы показать, какой вежливый. «Вы не составите нам компанию? Расскажите о своих приключениях!» — сказала женщина, лучезарно улыбнувшись. «Нам стало совсем скучно!» «С удовольствием!» — ответил я и еле удержался, чтобы не скривиться от досады. Видно, сейчас происходило то, о чем меня предупреждал наставник. Да и лекарка тоже говорила. Он и сейчас, после моего согласия, хмыкнул, а лекарка, сидевшая с нами за одним столом, даже захихикала. Эти дамы сидели за отдельным столом. Среди них было всего пару молодых парней, которые, вероятно, являлись женихами некоторых девушек. В общем, я оказался третьим мужчиной в этой компании. «Вот, знакомьтесь» произнесла женщина, когда мы подошли к их столу, и стала представлять всех присутствующих, которые вставали и кланялись. Последней она представила свою очаровательную дочурку, умницу и красавицу. А кто бы сомневался? После чего мне пришлось рядом с ней и садиться. Начались разговоры, где мне всячески намекали на то, как было бы неплохо, если бы я породнился с такой славной семьей, как у этой женщины. Ее муж, оказалось, присутствовал на этой пирушке, но сидел в кругу дворян. Он тоже участвовал в войне с водагами, но ему не удалось так же отличиться, как мне. Причем о моем подвиге женщина знала даже больше, чем я сам, как и про то, что меня сам император наградил землей. С такими откровенными намеками я столкнулся впервые. Даже как-то растерялся поначалу, хоть и улыбался в ответ, стараясь поддержать разговор. На самом деле нужно учиться вести себя правильно в дворянском обществе. В будущем может пригодиться. Такое поведение женщины меня особо не удивило. Это в столице, как правило, все дворянские семьи имели надел, особенно в богатом квартале. А тут провинция, поэтому с выбором богатых женихов туго, безземельных много, а вот таких, как я, не особо. Например, эта семья имела всего одну деревню, да и ту соседский граф, с которыми сейчас идет война, сжег. По местным меркам я являлся завидным женихом, да и для многих дворян и постоличным тоже. Имею неплохой надел с деревьями. Даже если бы это было не так, то свою семью в будущем я смогу обеспечить, так как являюсь перспективным магом, к тому же универсалом. Вот и присматриваются ко мне мамаши. Даже не присматриваются, а просто и незамысловато пытаются сосватать за своих дочерей. В столице империи с таким не сталкивался. Но и вот так не был в окружении дворян, только в школе и у императора на приеме, на котором всем было не до меня. Само собой, искать себе спутницу жизни я тут не собирался. Без жены проблем хватает. К тому же была у меня на примете девушка, которую я взял бы себе в жены. По мере того, как присутствующие напивались, шум в зале усиливался. В общем, происходило все так же, как и на обычных пьянках. Даже несколько раз простая ругань за столами едва не перерастала в драки. Хорошо, что разумных людей еще хватало, и они успокаивали драчунов. Я уже стал подыскивать слова, чтобы найти возможность уйти, как мой питомец за меня решил эту проблему. Дело в том, что Линда улеглась на самом проходе вместе с частью туши, и мимо нее постоянно бегали подавальщицы, среди которых были совсем юные. Вот одна из таких девушек решила погладить мою питомицу. «Не смей!» – крикнул я, когда заметил, как моя питомица замерла, готовясь атаковать ребенка. Видно, она не сделала этого сразу, потому что живот был полный, а с ним особо не побегаешь. «Да перестаньте, господин барон!» — пьяным голосом произнес один мужчина. «Ничего она не сделает ребенку. Лежит же спокойно». «Лежит!» — не стал спорить я. «Только чтобы вскочить, ей не нужно много времени. А укусить или убить ребенка труда не составит. Господа, вынужден вас оставить. Как бы беда ни произошла. А моя питомица без меня никуда не уйдет». Послушав вздохи и сожаление, раскланился и ушел спать в комнату, которую мне отвели. Тут же подскочила служанка, проводившая меня по запутанным коридорам замка. Из сегодняшнего разговора я узнал много интересного. Болтливые женщины и девушки могли поведать больше, чем все мужчины вместе взятые. Оказывается, зря купцы на обоих графов наговаривали. Не все местные аристократы, узнав о бунте в империи, стали сразу же наглеть. А только некоторые. Сосед нашего гостеприимного хозяина уже давно хотел себе немного землицы нарезать, только вот опасался, что и его недруг может собрать приличную армию, поэтому решил пока просто у него людей увезти. Но не тут-то было. Крестьяне, прожившие довольно-таки неплохо всю свою жизнь под рукой одного из аристократов, не пожелали менять место жительства. Впрочем, это было обычным делом угнать к себе землепашцев. Но граф решил пойти дальше. Взял и сжег несколько деревень в назидании остальным, чтобы люди стали более сговорчивыми. Данное действие происходило на глазах простых жителей, которые были не из робкого десятка. Дождавшись ночи, часть мужчин сбежали от солдат, гнавших их на территорию нового хозяина, а после начали нападать на небольшие отряды ловцов. Само собой, графу такое не понравилось и он приказал вешать тех, кто больше всех возмущался тем, что творится. Бароны, на чьих землях творились такие непотребства, в одиночку дать отпор не могли, поэтому послали за помощью гонцов к своему сюзерену, который стал спешно собирать армию. Проблема заключалась в том, что у местного графа флот был слабее, и магов было меньше, но все равно решил дать бой агрессору. Тут-то мы и появились. Причем едва только наши суда пошли на прорыв, как лазутчики донесли об этом графу. Но ввязываться в бой он не спешил. Думал, что мы просто проплывем мимо. Но увидев множественные дымы, поспешил на помощь, чтобы совместными усилиями уничтожить своего недруга. Придя к себе в комнату вместе с Линдой, я попытался ей объяснить, что нельзя нападать на детей. Не знаю, получилось ли это у меня, но надеюсь, это так. Гархи умные создания, а если ее нападение продолжится, то, несмотря на то, что это моя питомица, убьют. Мало ли кого она может атаковать, ведь также к ней могла полезть дочь графа, а человек это довольно-таки влиятельный, поэтому ссориться с ним не хотелось, без того проблем хватает. На следующий день, едва я только проснулся, как ко мне пришел один из наемников, присутствующих на Перу, и сообщил, что наставник требует меня к себе. Что случилось? — поинтересовался я у ловца удачи. — Не знаю, господин барон, — ответил мужчина. — Господин Рагон всех у себя собирает. Действительно, в большой комнате, которую выделили архимагу, находились все наши боевые маги, Болтливая лекарка, сотник, который, видно, уже отошел от полученной раны. Даже два десятника присутствовали. Поздоровавшись с присутствующими, я, подчиняясь жесту наставника, уселся на стол и стал ждать. Линда села рядом со мной, глядя голодными глазами на стол, на котором стоял завтрак архимага. От вчерашнего живота не осталось и следа. Видно, организм за ночь все переварил. Вскоре прибыл еще один десятник, которого под локоть поддерживал наемник. Видно, этот командир после пира умудрился где-то раздобыть алкоголь и продолжил пьянствовать, судя по его красным глазам и сильному перегару. Ругать наставник его не стал, хотя в другом случае просто так бы этот поступок без внимания не оставил. Все-таки мы были в походе, и пьянство было под запретом. Дело в том, что именно этого Десятника Сотник отправил с бойцами на помощь купеческой охране, чтобы нам в тыл не зашли бойцы противника. Все его бойцы полегли в этой неравной схватке. К тому же одним из погибших был племянник мужчины. Самому Десятнику повезло, так как он был оглушен и потерял сознание, а добить его не успели, помощь подошла. Была и еще одна проблема у этого мужчины. Дело в том, что в среде наемников ходило мнение, что если кто-то из командиров теряет в битве всех бойцов, то старшим его лучше больше не ставить, так как неудача будет и дальше преследовать всех, кем он командует. Дурь несусветная, но многие в нее верили, даже среди простых солдат. Вот и считали его как будто проклятым, и наплевать всем, что сражался он при очень неравных условиях. Да и бросили его фактически на убой, чтобы хоть немного задержать противника. Я только после боя полностью осознал, как нам сильно повезло. Если бы не своевременная помощь, то все бы уже кормили рыб на дне реки. В схватке вся надежда была только на архимага, потому что какими бы профессионалами ни были наемники, но справиться с таким количеством врагов у них самостоятельно бы не получилось. А мой наставник всех магов перебить не успевал. Чтобы переключиться на остальных бойцов, нужно было больше времени. «Все собрались», — утвердительно произнес Архимак, когда десятника усадили на стул. «Так точно, господин Рагон», — тут же ответила магиня жизни. «Зачем в такую рань собрались? Вроде корабли еще не починили?» «Дело в том», — проигнорировал возмущение лекарки наставник, «что граф мне сделал очень выгодное предложение. Дайте угадаю». Вновь влезла женщина, перебив учителя. «Он хочет, чтобы мы пошли с ним в поход и приняли участие в местной грызне аристократов». «Неверно!» — нахмурившись, ответил наставник. Видно, бесцеремонность женщины понемногу выводила его из себя. «Ты никому не нужна. Он хочет, чтобы с ним в поход пошел я». «Как грубо!» — произнесла женщина, обиженно поджав губы. «Что значит никому не нужна? Лекари всем нужны». Тем более на войне. «Заткнись ты уже!» Оборвал ее архимаг совершенно спокойным голосом. «Дело в том, что в обмен на кое-какую услугу я согласился помочь графу. Причем услуги всех бойцов и магов, которые присоединятся к нему, будут хорошо оплачены. Само собой, в бой нас никто посылать не будет. Все останутся под моим командованием и будут меня прикрывать. А без нас никак не справиться». — спросил один из боевых магов. «Господин Рагон, я от битв никогда не бегал, но мы и так графу очень помогли, так что просить у нас еще что-то? Просто наглость с его стороны!» «Все так!» — кивнул Рагон. «Но дело в том, что, несмотря на разгром на реке, силы у двух противников примерно равны, а вот архимаг может сильно склонить шансы на победу в сторону местного графа. Приказать вам я не могу!» так как вас нанимали совсем для другого дела. Хотя формально вы все же подчиняетесь мне. Я иду в любом случае. Слишком выгодное предложение мне сделали. Да и поквитаться с тварью, посмевшему на меня напасть, очень хочется. К тому же уничтожить врагов империи мой долг. И таковым является нарушивший волю нашего императора. Я с вами, господин архимаг. Тут же встал сотник на ноги и поклонился. Все равно корабли еще неизвестно, сколько ремонтировать будут. Да и платят, если щедро, и в пекло лезть не надо. Десятники поднялись вслед за своим командиром. Даже пьяный в стельку мужчина попытался встать, только не подрасчитал свои силы и повалился на пол, опрокинув стул. «Мы тоже с вами», — встали и боевые архимаги. «Ну и я со всеми», — произнесла лекарка, вставая и стаскивая со стола какой-то фрукт. Теперь в комнате стояли все, кроме меня, архимага и десятника, лежавшего на полу. Видно, то, что сейчас происходило, было простой формальностью. В любом случае, все бы пошли вслед за наставником. А спрашивал он их согласие только лишь для того, чтобы показать свое уважение к ним. А граф тот еще фрукт. Неспроста он нас так обхаживал. Даже меня за свой стол усадил, не говоря о других магах хотя даже не все его вассалы сидели с ним за одним столом. Видно, он еще на корабле решил, что приложит все силы, чтобы уговорить архимага пойти с ним на войну. Действительно, такой сильный маг, да при поддержке остальных одаренных, смогут кровью умыть многих врагов. Самое главное сейчас, чтобы граф, который напал на нас, не узнал прежде времени, что архимаг не поплыл дальше, а остался в городе. «Да еще и в поход пойдет. Боюсь, что в этом случае запрется наш враг в сильной крепости со всей своей армией и попробуй его оттуда выбить. Впрочем, тут умных людей хватает, так что без меня смогут решить, как поступить». Наставник внимательно посмотрел на меня. Пришлось подняться и мне тоже. «Я тоже иду», — произнес я, — «как и все остальные». «Тебя никто и не спрашивал», — ответил учитель, а потом расхохотался. «Идет он, посмотрите на него. Ты мой ученик, а значит, моя собственность, слуга, раб, если хочешь. И будешь делать все, что тебе скажу. Велю идти, пойдешь. Скажу оставаться, останешься. Ты моя собственность на все время учебы. Неужели до сих пор этого не понял?» «Это трудно не понять», — буркнул я. «Вы мне об этом едва ли не каждый день твердите». — Сами же на меня посмотрели. Вот я и подумал, что ответа ждете. — Да я на тебя смотрю, потому что понять не могу, за какие прегрешения такого идиота мне боги послали, — сказал Архимаг. Очередное незаслуженное оскорбление пропустил мимо ушей. — Что поделаешь, если мой наставник спокойно спать не может, если бы хотя бы раз в день не оскорбит меня, старый хрыч?